Атмосфера, царившая за утренним завтраком, более соответствовала взаимоотношениям популяции обезьян ленивцев. Чалмерс и Санчо Панса обменивались убийственными взглядами. Дон Кихот многозначительно и с почтением взирал на Чалмерса, а у Гарольда ши во рту был такой вкус, как будто у него начинались язвенные колики. Трапеза проходила в гробовом молчании, нарушаемом лишь куда-то двух цыплят, служивших печальным напоминанием о том, что произошло накануне. Кануне. потратил массу времени отчаянно пытаясь вспомнить, что именно он обещал Богу. Он подумал, что это не совсем справедливо, если Бог обладает абсолютной памятью, а его собственная память так несовершенна. Несправедливым Ши счел также и то, что Бог не просто слушает, но слушает внимательно. Он искренне надеялся на то, что в пылу сражения он не дал слишком уж серьезного обета. С другой стороны, он еще не настолько собрался с духом, чтобы задать вопрос Богу и получить такой же краткий ответ, какой Всевышний дал Дон Кихоту. В глубине души Ши чувствовал, что если он и найдет в себе силы обратиться к Богу, то ответ Всевышнего его не обрадует. После завтрака, пока Рид Чалмерс засовывал свои немудренные пожитки в сумку, Ши обдумывал проблему передвижения. Дон Кихот не предлагал им лошадей, а после утренних неприятностей Гарольт не рассчитывал на дальнейшее путешествие верхом. Вместе с тем, мысль о том, что надо будет прошагать пол Испании пешком глотая пыль из-под копыт лошадей Дон Кихота и Санчо Панци, казалось ему отвратительной. Ни у Чалмерса, ни уши совершенно не было местных денег. Зато были большие сомнения в том, что крестьяне и церковники католической Испании придут в восторг при виде двух мужчин, путешествующих на волшебных метлах. Его взгляд остановился на двух цыплятах. Он и подумать не мог о том, чтобы употребить их в пищу. Возможно, если, конечно, на это хватит его магических способностей, он мог бы превратить их в столь нужные сейчас средства передвижения. Он незаметно выдрал несколько волосков из хвоста кобылы Санчо, затем быстро схватил обоих цыплят, невелика доблесть, если учесть, что ноги у них были связаны, и поспешил с ними за холм, подальше от глаз своих спутников. Первонаперво ему следовало обдумать заклинание. Он решил, что католические святые должны положительно воспринять условия закона сброса героических имен. Он задумался над тем, к кому из святых лучше обратиться. Георгий – это святой, покровительствующий бойскаутом, а, возможно, предположил Ши, и рыцарем, сражающимся с драконами. Конечно же, он не очень полезен в нынешней ситуации, но этот святой был первым, о ком он вспомнил. Ши поразмышлял еще и вспомнил Франциска Осистского. Его имя, кажется, связано с животными, вроде бы так. Или то был Антоний, святой покровитель животных. Христофор был странником. А может быть, изгнанником Возможно, но не во времена Дон Кихота, решил наконец Шильд. Ну, со святыми разобрались. Он составил магическую формулу, решив согласовать текст заклинания с законом мгновенного распространения и законом подобия, а также законом сброса героических имен. Теоретически, любая мелочь могла быть существенной. После этого он поставил стреножных цыплят на землю и уложил на спинке каждого из них по конскому волосу. Вокруг каждого цыпленка он нарисовал на земле силуэт лошади. С содроганием посмотрел он на шедевры живописи, только что созданные им, и горько пожалел о том, что даже в малой степени не преуспел в искусстве. Но ничего не поделаешь. Он лишь повел плечами, горестно вздохнул, а затем затянул речитативом. «Во имя Франциска Асистского, во имя Георгия и Антония, во имя Христофора Странника, заклинаю вас преобразиться!» но стать не птицами, а животными вьючными, быстроногими конями благородных кровей. Во имя Господа и дрожащей бельфебы моей, принимайте тот образ, что я начертал, поскорее. От того места, где стояли цыплята, как будто подул сильный ветер, который запорошил глаза ши пылью Когда же Гороль смог их открыть и увидел результаты своего труда, он лишь простонал что-то невнятное. Судя по переменам, произошедшим с парой цыплят, Его способности материализовывать уникальных монстров не уменьшились ни на йоту. Он оглядел оба преображенных существа сверху до пытаясь определить, кем они стали, и что в его заклинании было не так. Он решил, что по всей вероятности напрасно включил в текст заклинания команду «принимайте тот образ, что я начертал». Ему было необходимо научиться рисовать как следует. Неудавшиеся лошади имели оперение и небольшие неуклюжие крылышки. Он подумал, что следовало бы обратить внимание на то место рисунка, где палочка, которую он рисовал, дрогнула, породив некое подобие крыльев. Морды лошадей были удлинёнными и походили на морды муравьедов. Ноги их были почти такими, какими и должны быть лошадиные ноги. Однако покрыты они были почти до самых копыт гладкими мелкими перьями. Хвосты также были вполне конскими. Оба создания были безгривыми. Вместо грив перья на их головах были уложены наподобие гребней которые при ближайшем рассмотрении обнаруживали почти полное сходство с конструкциями, изображенными на его рисунках. На рисунках существа, которым по его замыслу полагалось стать лошадьми, были изображены в уздечках. У цыплят коней также были уздечки. А вот седла он нарисовать позабыл, поэтому они были без седел. «Это, конечно же, не то, о чем я думал», – пробормотал Шик. «Если тебе требовались лошади, почему же ты не упомянул лошадей?» – спросил Бог. Если бы Гороль-Ши умел выпрыгивать из своей телесной оболочки, сейчас он непременно воспользовался бы этим. «Не делай этого», – приказал он себе. А эти создания, как их ни называй, мирно смотрели по сторонам, оставаясь абсолютно безучастными как к трубному глазу Господа, так и к своему внезапному появлению на свет в центре жаркого испанского предгорья. Гороль-Ши сделал глубокий и долгий вдох, после чего промолвил. «Ну хорошо, Господи, а могу я получить лошадей?» «Не сейчас. Сейчас не можешь!» В голосе Бога Горольду послышалось раздражение. «Ты ведь просил меня не об этом, а я дал тебе то, что ты просил!» «Все правильно», подтвердил Ши. Он не собирался больше надоедать Богу просьбами. Цыплята-лошади все-таки лучше, чем ничего. Поэтому он взял по воде обоих существ и, огибая холм, повел их к людям. К тому времени, когда Горольд вернулся к месту привала с двумя существами в поводу, Чалмерс уже собрал не только свои пожитки, но также и пожитки горольда Санчо Панса торопливо перекрестился, увидев двух чудовищ. Дон Кихот же притворился, что не замечает их вовсе. Брови Чалмерса медленно поползли вверх. «Что, черт возьми, произошло, горольд спросил старший психолог. «Это результат того, что может дать торопливость без соблюдения необходимой точности», – раздраженно ответил Ши и сунул повод одного из существ в ладонь Чалмерса. «Берите, он ваш. Думаю, это все-таки лучше, чем пылить пешком». Шалмаз раздраженно хмыкнул. «Я тоже думаю, что лучше. А что же это все-таки такое?» «Это санезнач». «Санезнач?» «Точно. Потому что я и сам не знаю, что», – резко ответил Ши. Он подхватил свой мешок, забросил его за плечи и вскочил на середину спины своего так называемого коня, усевшись как раз между крылышками. И сразу же его пронзила боль в паху, соприкоснувшимся с конской спиной. У горольда остановилось дыхание, и он стал медленно клониться вперед, стараясь нащупать хотя бы относительно мягкое место. Он молча припал к спине животного, ощущая дискомфорт и физический, и душевный. Но почему же он ни разу не упомянул слово «лошадь» в своем заклинании? Ему обязательно надо было включить это двухсложное слово в стихи, составляющие текст заклинания. Ведь был куда лучшим поэтом, чем Чалмерс. И несмотря на это, результат оказался столь нелепым.